Глава 18. Раб. Несомненно, Луица был прав, когда говорил Леони, что она ангела его жизни, ибо едва она покинула его, как унесла с собой то, что давало ему надежду, веру и любовь к ближнему, надежду на радостное будущее, веру в прощение Господа, милосердие к страждущим. Как только он остался один, сомнения и страхи вновь завладели им. Он снова стал взвешивать свою жизнь, перебирая свои добрые и дурные дела, которые, как ему казалось, он в силах использовать или поправить. Он сказал себе, что ежели они станут ждать ответа от госпожи Пироль или ее приезда, их с графиней смогут обнаружить в городе, находящемся на пересечении половины больших дорог Франции, ведущих в Париж. Он рассудил, что после всего, что произошло, не вправе жертвовать своей безопасностью и безопасностью графини ради женщины, которая днем раньше или позже и так разыщет свою мать. На данный момент миссии Густова было вполне достаточно, чтобы вырвать госпожу Пироль из нищеты, представлявшей собой не слишком мучительное испытание для женщины, воспитанной в бедности и тяжком труде. Благодушное довольство Луицы омрачалось лишь тревогой, выполнена ли эта миссия, и он прибегнул к самому легкому способу, чтобы, не сходя с места, узнать обо всем. Тем более Луица обратил внимание, с какой легкостью он позволял властвовать над собой тому, кого он называл рабом. Он решил предъявить свои права, благодаря чему он неоднократно противостоял злому гению. Итак, он позвал сатану. Сатана появился одетым еще необычнее, чем во все предыдущие разы. Он принял причудливое обличие Акабилы в жакейском наряде. Его сгорбившийся и боязливый облик, выражал повиновение малазийского раба, впрочем, в любой момент готового восстать и отомстить за себя. Луицы был далек от мысли, что все, о чем он только что думал, внушил ему сатана, но он предполагал, что дьявол догадался о его намерениях, поэтому-то и принял покорно облик раба. Луицы смерил его уверенным взглядом, заставившим сатану опустить глаза, и спросил повелительным тоном, «Густав уехал в Таи?» «Уехал повелитель», — ответил сатана. «Он выполнит мое задание. Это дело будущего, я не могу тебе сказать». «Ты прав, но с каким намерением он уехал?» «Вот», — сатана бросил на стол перед Луицей пергамент. «Это объяснит тебе все лучше, чем любой длинный рассказ. У тебя наверняка нет времени слушать». Луицей развернул пергамент и увидел генеалогическое дерево. Господин Дакани умер в 1745 году. Господин Дакани умер в 1745 году. Господин Дакани, женившийся на госпоже де Асембре, умер в 1796 году. Госпожа Дакани, ставшая госпожой Пероль. госпожа Дакани, вышедшая замуж за маркиза Мансерат, умерла в 1832 году. Госпожа де Монсеррат, ставшая маркизой де Бредели, Умерла в 1774 году. Маркиз Жюст де Бредели умер бездетным в 1793 году. Граф де Бредели умер бездетным в 1794 году. Викон де Бредели, ставший маркизом де Бредели после смерти братьев, умер в 1831 году. Маркиз Густав де Бредели, вступивший в права после женитьбы отца. «Что это значит?» – воскликнул Луицы. «Посмотри хорошенько и прочитай как следует», — ответил дьявол. «Ты из очень хорошей семьи, чтобы не разобраться в генеалогическом дереве и получил отличное образование, чтобы не знать закона, определяющего наследников. Поэтому ты должен понять, что господин Густав Добридели и госпожа Пироль одного происхождения, и что господин Густав Добридели получил по праву после смерти своего отца и бабушки наследство прабабки». И если бы семья Бредоли вымерла, оно принадлежало бы последней наследнице семьи Кани. И Густав, этот мнимый наследник, узаконенный преступным путем, знает все обстоятельства? «Да, прекрасно знает», — ответил дьявол. «Ведь это было предметом выигранного им процесса в Ренне, благодаря стараниям твоего нотариуса Барне. Несчастная жени, в чьи руки я тебя отдал?» Закричал Луицы, испуганно и умоляюще глядя на сатану. Но он не увидел дрожащего и жалкого раба, только что стоявшего перед его очами. Малазийц скинул смешную унизительную ливрею и стоял совершенно ногой с мерзкой ухмылочкой и хмурым взглядом каннибала, разглядывающего свою жертву, которую вот-вот сожрет. «Невыразимый ужас!» — сковал Луицы. Голова его закружилась, он почувствовал, что готов пасть на колени перед королем зла и жутко закричал, решив просить пощады, и тут отворилась дверь. Конец шестого тома.